И это в архиве, а вот тебе с острова лучше драпать, потому что дядьки твои обещали тебе голову отвернуть вместе с ушами или уши вместе с головой. — Куда ж я побегу? — Утопись, — посоветовал женешок. Легче будет. Тут призрачными тенями замелькали в зеркальце чьи-то лапы, и ракушка заорала. — Вот он, держи! и я сделала ручкой дядя анчутки привет привет улыбнулась из-за моего плеча лихо старый черт пропал так и не успев пообещать мне ничего плохого а может не так уж и плохо на этом острове в лес напряженно размышляющий сивка чего мы там в большом мире позабыли а здесь нас точно никто не обидит если сами себя до смерти не заобижаем Я хмыкнула. И вообще, стоило устраивать такой сырбор из-за того, что я к родственнице заехала. Заявление было в высшей степени лицемерным, потому что я точно знала, из-за чего они так сполошились. Но все равно зарычала, когда тихо проклюнувшийся Вилли вкратчиво поинтересовался. «Вирелия, признайся, ведь ты это еще в засеках придумала». Я рассердилась до да нельзя, Вместо ответа показала ему в зеркало фигу и решительно рявкнула. — Это стечение обстоятельств, я не такая, как вы думаете. Ты гораздо хуже? — хихикнула Мавка, не выпускавшая все это время зеркальце из рук. — ее мы тобой гордимся! — прогудела Алия. — Я только понять не могу, как ты все срывать ним-то провернула. — Без наковарства! — Влез Анжела, восторженно сверкая глазами. «И этот туда же!» — проворчала я и тихо заскулила. Вороны на дальнем конце взмыли тучей в небо и лихо напряглась, заинтересованно глядя вдаль. «Это вампир на сером волке!» — сказала я. «Иди, встречай дорогих гостей!» Два раза лихо уговаривать не пришлось, она неторопливо двинулась навстречу долгожданным гостям. Только за деревья она зайдет, мы свечой в небо, и больше нас никто не увидит. Я такие места знаю, вовек нас там не сыскать. Сивка заговорщицки подмигнул и удивленно вытаращился на меня, когда я со всех ног, стоило только лиху скрыться за деревьями, метнулась к дубу, вскарабкалась на самый верх, как белка, и, сорвав с шеи цепочку с ключами один за другим, как матерый вор, вскрыла все девять сундуков. Ни разу ключиками, не ошибившись. Лови! Заорала я, сигая с немыслимой высоты на раскрывшего в удивлении пасть коня. Держи! истошно завопили, выскакивая из леса мои родственники. У. <гувствую> Иступленно выло лихо. <гувствую> Кричал богатырский конь свечой уходя в небо. «Вляпался же я с тобой!» Снаружи гремел гром и бесновалась буря. «О, что сейчас будет, что сейчас будет?» Сивка-бурка метался от стены к стене. «Да чтоб я еще раз с бабой связался!» Ему не доставало рук, чтобы рвать из грива волосы. А я, крысою забившись в самый дальний угол мрачной сырой пещеры, зыркала вокруг. Зеркальце, ракушка, даже перстень были завалены грудой камней, и все равно там подозрительно шевелилось и пищало. «Они нас найдут! Они нас найдут!» Все сильнее паниковал конь. Шерсть у него была изрядно подпалена. Оно и не мудрено. Бабахнули по нам вслед неслабым колдовским арсеналом. Если б лихо, нам бы точно конец. А так просто полуострова села в воду и все. Воровато косясь на четырехногого безумца, я осторожно за краешек подтянула к себе завернутую в холстину книгу и разочарованно хмыкнула. Простая деревянная обложка и пергаментные страницы, пожелтевшие от старости. Увидишь такую на полке и мимо пройдешь. Я открыла одну страничку, потом вторую, потом третью и чуть в голос не захохотала. Красными чернилами, очень уверенным, похожим на Рагуиловский почерком, там день за днем описывалась история земель, стран и народов. Очень хороший учебник по истории, и стоило из-за этого так бесноваться. Я хохотнула, потом еще, и уже не могла остановиться. — Ты чего? — Сивка подозрительно замер на полусловие. — С ума сошла. Я, зажимаю рот ладонью, и все равно пища, так что воздух выходил через уши, еле сумела выдавить. Мы сперли учебник по истории. Сивка недоверчиво подошел и потребовал полистать. Трясясь от смеха, я все-таки сумела перевернуть несколько страниц перед его мордой. Сивка фыркнул и посмотрел на меня с отеческой лаской. Нет, все-таки Карыч был неправ. Он тебе точно карму испортил, окрестив дурой. Конь небрежно копытом захлопнул книгу. Ты о чем думала, когда ее открывала? Ну, я запнулась. О том, что в этой книге все описано от сотворения мира. А теперь подумай о чем-нибудь другом. Попросил меня Сивка. Ты вообще для чего эту книгу воровала? Я ее не воровала, а взяла посмотреть. Пробурчала я. Думала я о Вилли, но не при Сивке же говорить. Поэтому я сказала. Хотела узнать судьбу Гомункулса, долго ли ему в крысином образе ходить. Сивка всей своей мордой показала, что не верит мне ни на грош. Но тем не менее шартнул копытом, раскрывая передо мной флян. И, о чудо! Ни о какой истории там ни слова не было. Зато на полкниги вся жизнь крыса в картинках и с подробными комментариями. Крыс... Вас, крыс в профиль, крыс, ворующий у рогача морковь, крыс, пугающий нас в коридоре, самодовольный крыс с архоном. И, наконец, крыс в натуральную величину, задумчиво морщащий лоб, стоя на ступеньках архива с комментарием. И в миг сжалось тревожно сердце, словно от предчувствия, что кто-то из великих держит судьбу твою в руках, решая. И что? Уставилась я на сивку а тот загадочно подмигнул. — Что? — взъерепенилась я. — Пиши. — Что пиши? Куда пиши? Туда? — Туда, туда. — А мне и нечем. Я стала отодвигать книгу, уже догадываясь, почему чернила красная. — Тогда какого мы ее крали? — заорал конь. — А ну, быстро пиши! И он прижал уши, недвусмысленно скалясь я взвизгнула, выхватила из кошеля на поясе иголку и, морщась от омерзения, ткнула ее в палец, вскрикнув от боли. Затем подняла с земли щепочку и, собравшись с духом, как на экзамене начала быстро писать. Грянулся он озим и стал писанным красавцем. Ручище — во! Ножище — во! Росту высокого, в общем, добрым молодцем. И друг его алхимикус — Знатно мужчиной обернулся, а не пауком сумасшедшим. — Все. Выдохнула я, и в тот же миг книга сама собой подпрыгнула над землей на локоть, окуталась золотым сиянием и снова шлепнулась мне на колени, раскрывшись. Я немела от восторга. Такой красавец на меня глянул с разворота. — Велий! — завизжала я истошно. — Я хочу про Вилия! Но не успела я врыться в страницы, как конь осторожно наступил мне на руку. «Ой, не мешай!» — закричала я, отталкивая его копыта. Но приставала, упорно наваливался на меня, многозначительно кашляя. «Да чего тебе?» — не выдержала я и осеклась. Оказывается, уже и буря улеглась за это время, и ветер стих, и добрые родственники, камень, который мы вход заперли, отодвинули и теперь в нашу пещеру заглядывала с неподельным интересом здоровенная собака с золотыми глазами и ослепительно-белыми крыльями. — Здрасте, — выдавила я, — а мы книжечку читаем. Собака понятливо кивнула головой и сделала движение, как бы говоря, «А ну, пойди сюда, голубо. Я попробовала помотать головой, мол, не могу, занято, придите попозже. Но двуличный сивка поддел меня носом и так подпихнул вперед, что я вылетела из пещеры раньше, чем успела возмутиться, а вылетев зажмурилась, и неудивительно не каждый день увидишь всех обитателей Ирия. Громовик осуждающе смотрел не у меня на оробевшего сивку-бурку, а в любави я что-то никакой любви не заметила. С такими глазами противницам космо выдирают. Богатыри ветры оттерли всех обитателей заветного леса от меня подальше, и только Хорс смотрел на меня без явной враждебности. Стоило ему выйти из тени на свет, и собачья личина сползла с него, так что ко мне он подошел видным мужчиной и, ни слова не говоря, забрал книгу, хотя я держалась за нее цепко. Перелистал ее, хмыкнул, показал что-то остальным, И, глянув на меня с каким-то непонятным выражением, собрался было что-то сказать. Но я так умоляюще на него смотрела, что злого слова не нашлось. Зато, когда он нашел взглядом Карыча, ворон опасливо прижался к земле, как ученые вороны на острове Улиха. И уж ему было высказано все, что нельзя ребенка называть дурой, что если ребенка называть дурой, то она и будет дурой что если у нее даже семь пядей во лбу, а кроме дуры она день за днем ничего не слышит, то в конце концов и творить будет одну дурь. — Я не дура! — обиженно взвыла я, отвлекая небожителей и древних от семейной склоки и услышала в ответ обидный смех собравшихся.